Ведь теперь уже всем вашим знакомым и множеству незнакомых известно через экзекутора о свалившемся на вашу голову наследстве. О, мне хорошо известна человеческая натура. Начнут клянчить в займы, потребуют вспрыснуть получку, добрые мамаши взрослых дочерей устроят на вас правильную облаву с загоном. Вы человек слабый, мягкий, уступчивый, Хороший товарищ, ещё завертитесь чего доброго на дела эти долгов. Я знаю такие примеры. А тут ещё подвернётся какое-нибудь эдкое соблазнительное увлечение, вроде красотки из кондитерской. Как-то, помните, полная блондинка за прилавком у Дюмона, первая от окна с сапфировыми глазками. Право, слушайте вы меня, старого воробья.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 А в усадьбе есть много прекрасного тонкого голландского белья. И сорочек много не надо, две-три перемены. Возьмите мягкие, фантазии. Немного платков и носков. По риск верная, у нас привычка путешествовать с целым караван-сараем. По этой примете всегда за границей узнают русских. Берите только то, что уместится в соквяж, остальное лишнее. Едете всего на 2-3 дня.